Глава седьмая Ньютарп не прекращал бороться до тех пор, пока восходящее солнце не обогрило небеса. Каждый раз, когда он пытался вырваться, терновник захватывал его всё крепче. Многие колючки вонзились в тело. Пару раз мальчик принимался плакать, но, понимая, что это истощает его силы, а без них он умрёт, тотчас умолкал, словно получив пощёчину. В яму понемногу проникал свет. Ветер такой яростной ночью стих до едва слышного шепота. Изо рта Нью ещё шёл пар, но мышцы уже начали леденеть. Он за всю жизнь никогда так и не замерзал. Дважды за ночь чудилось, что его зовут издалека. н е ю пытался звать на помощь, но голос был слабым и хриплым, а голова сильно болела. Когда луна пошла к низу, он уловил движение на краю ямы. Мальчик задрал голову, насколько позволяла обвившая шею к о л ю ч е я лоза, но ничего не увидел. Судя по треску ломающихся кустов, там был кто-то большой. Нью казалось, что он слышит прерывистое дыхание. Лес затих. Порыв ветра донёс рисковатый запах зверя, вышедшего на охоту. «Жадная утроба», — подумал Нью, оставаясь совершенно спокойным. Жадная утроба ходила по краю ямы. Она чуяла его и хотела заполучить вкусный кусок мяса, но даже ужасная чёрная пантера не решалась спуститься в терновник. Через некоторое время звуки стихли. Зверь ушёл на поиски более лёгкой добычи. Каждый раз, закрывая глаза, Нью вновь видел фигуру, стоящую на краю ямы с чем-то безвольно висящим подмышкой. «Мужчина или женщина? Какого возраста? Человек или вообще?» Но мальчик знал, кто это. У него заходило сердце, и по коже ползли мурашки. Это тот, о ком много раз предупреждала мама, тот, кто унес дочку п а р н а л о в на третьей неделе теперешнего сентября и маленького в е р н а н а Симонса прошлой осенью. Иногда ему думалось, что это лишь сказки, сочиненные жителями горы Бриотоп, чтобы их дети не уходили далеко в лес. Но теперь, благодаря лунному свету, он всё понял. «Я должен выбраться отсюда!» мысленно крикнул Нью. Мальчик снова рванулся, пытаясь освободить от терновника левую руку и правую ногу. Шипы вонзились в горло, на коже выступили капли крови. Маленькие коготки рвали грудь. «Успокойся! Тише не дёргайся! Не то кусты задушат! Нужно придумать, как выбраться отсюда!» Он осторожно повернул голову. Скелет охотника, казалось, слегка светился. н е увидел, что на нём всё ещё висит сгнивший охотничий рожок. Мертвец пробыл здесь очень долго. Взгляд мальчика ощупал лозу, оплетавшую взломанную правую руку скелета. Зелёные кости пальцев показывали, как стрелка на кучу поблёкших листьев у правой ноги мертвеца. н е уставился на пустой футлер от охотничьего ножа. «А где же сам нож?» Выскользнул во время падения человека. н е ю опять посмотрел на сложенные в щепоть пальцы. затем на кучу листьев. Мальчик вытянул левую ногу и стал ворошить их носком башмака. Из-под листьев в рассыпную бросилось множество черных жуков. В воздухе повис сырой могильный запах. Колючки вонзились в нью, как только он потянулся чуть левее. Он сдвинул ногу и попробовал рыть в другом месте, но раскопал лишь белые листья, червей и слизней. Постановый от боли, когда шипы вонзались в горло, Нью раскапывал носком башмака листья прямо под рукой скелета. Он орудовал ногой, как лопатой. Из потревоженного гнезда во все стороны поползли пауки. Один из них вскарабкался на торчащий из сырой земли кусок оленьего рога — рукоятку охотничьего ножа. Человек перед смертью, должно быть, тянулся за своим ножом. Наверху каркнула ворона, словно прозвучал жестокий смех. Нож с таким же успехом мог находиться в миле отсюда. Лишь с одной свободной рукой и ногой Нью никак не мог до него добраться. «Помогите!» — крикнул он в отчаянии. Его голос прозвучал, как предсмертный хрип. «Мать, должно быть, уже ищет. И другие люди тоже. Они должны, в конце концов, его найти». «Как же!» — мрачно подумал он. «Кто-то должен был н а й т и этого охотника». Нью подавил стон и уставился на нож. «Нужно дотянуться до него», — сказал он себе. «Во что бы то ни стало! Не то я так и умру здесь!» «Теперь я глава семьи», — думал он. Мама всё время повторяла это. По словам шерифа Кэмпа, его отец погиб в феврале в Фокстоне в результате несчастного случая. Бобби Тарп накачивал шину грузовика в гараже, и та взорвалась прямо перед его лицом. Шериф сказал, что отец ничего не почувствовал и скончался на месте. «Сам в беду попадёшь», — говорила мама, — «сам из неё и в ы п у т ы в а й с я Нью очень любил отца. б о б и Тарп женился на Марии Саттервайт поздно, ему было уже за тридцать. А погиб он в пятьдесят д Как и у Нью, глаза у него были изумрудного цвета. Отец был тихим мирным человеком, но иногда Нью видел, его что-то беспокоит. б о б и Тарп был очень замкнутым. Достать нож во что бы то ни стало. Мальчик представил, что нож уже зажат в руке. Попытался выковырнуть его носком башмака, но только загнал ещё глубже в землю. Мысленно обхватил рукоять из оленьего рога и почувствовал каждую выемку на ней. Нож оттягивал ему руку. Страшило забрал младшего брата. Стоял на краю ямы и всё время ухмылялся. Гнев, как молния, блеснул в глазах Нью. Он пристально посмотрел на охотничий нож. «Если чего-нибудь хочешь по-настоящему», — однажды сказал ему отец, — «ты можешь этого добиться. Но только если стремишься умом и сердцем, хочешь каждой порой кожи и каждым волоском на голове. И убеждён, что это правильно». Страшило ухмылялся, смеялся надо мной, украв Натана и затащив его в глубину леса. Сердце Нью сильно забилось. Краснота заволокла глаза. Он изо всех сил потянулся к ножу. Шипы безжалостно рвали кожу, не собираясь выпускать. Страшила схватил брата и смеялся потом из темноты. Его затопила волна ярости и горького гнева. Это было чувство, неведомое ему доселе. Гнев не только на Страшилу, но и на дешёвый сосновый гроб, принявший тело отца. на камеру грузовика, которая взорвалась ни с того ни с е г о на колючке и на гору Бриотоп, на старенький домик, в котором его молчаливая мать пекла пироги с ежевикой. Всё это Нью почувствовал каждой порой кожи, и его прошиб холодный пот. «Я его хочу!» — мысленно закричал он. Охотничий нож затрепетал и с лёгким шорохом вышел из земли, завис в трёх дюймах над ней, затем упал обратно в листья. Нью изумлённо вскрикнул. На секунду он почувствовал, действительно ощутил нож, зажатый в правой руке, которая уже сильно горела. Мальчик посмотрел на нож, не подпрыгнет ли он опять, но этого не произошло. Однако теперь он свободно лежал на земле. Нью вытянул ногу и придвинул его ближе. Пауки поползли по башмаку. «Я хочу его!» «Ну у же!» — сказал он мысленно и сосредоточился, представляя нож в своей руке. е Вот он сжимает рукоятку пальцами, ощущает его тяжесть. Нож подпрыгнул точно как рыба и снова опустился на землю. Всё происходило как во сне. Нью ушиб голову о скалу в падении, и она сильно болела. Его виски были словно зажаты в железных тисках. Мальчику казалось, что мозг отделён от тела и пребывает в полном расстройстве. Сердце колотилось, на мгновение боль в голове стала невыносимой, и он подумал, что теряет сознание. Но этого не произошло. Нож без движения лежал на земле возле его ноги. Лезвие покрывало ржавчина, но режущая кромка, отражая свет, мерцала красным. н и ю ощутил остроту ножа. Импульс энергии возник между ними, связав их словно электричеством. И Нью понял, что это такое. Магия. Нож так долго лежал в земле Бриотопа, что впитал в себя магию горы. И эта магия поможет Нью спастись. «Ты мне нужен!» — воскликнул он. Нож не шелохнулся. «Ну у же, иди сюда!» Нью представил, как нож поднимается с земли, медленно-медленно плывет по воздуху к его открытой ладони. Он ощутил холод рукоятки из оленьего рога и сжал ее. Нож подпрыгнул, Потом ещё раз. «Ну у же, чёрт возьми!» Мальчика опять захлестнул гнев. Нож подчинился. Он подпрыгнул и повис, вращаясь в трёх футах над землёй. Потом начал было двигаться горизонтально, но опять упал на землю. Мальчик попробовал ещё раз, и снова нож упал. Теперь он лежал на земле прямо под его правой рукой. «Поднимайся!» — скомандовал Нью. «Поднимайся и лети ко мне в руку!» Он едва не хихикнул. что скажет об этом Натан. Но стоило вспомнить о Натане, как мальчик снова увидел белый лунный свет на бесчувственном лице брата и мысленно вскрикнул. Волшебный нож, вращаясь, поднялся с земли и скользнул Нью прямо в ладонь. Нью торопливо рубил колючие прутья. Они рвались с резким звуком, и из них сочилась желтоватая жидкость. Он освободил левую руку и увидел, что всё запястье в ранках, Труднее всего было срезать терновник вокруг шеи, так как колючки вонзились довольно глубоко, а ему вовсе не хотелось перерезать себе горло. К тому времени, как он полностью освободился, лучи солнца, пробивающиеся сквозь листву, стали теплыми и золотыми. Выковыривая в земляной стене выемки для ног, цепляясь за кусты корни, мальчик карабкался наверх. Выбравшись из-за п а д н и всё ещё сжимая в руке волшебный нож, он повернул к яме мрачно исцарапанное лицо и прокричал «Умрите, проклятые!». Его голос напоминал слабый хрип, но в нём звучала ярость. Затем он вернулся на тропинку, где стояли корзины, содержимое которых расклевали вороны, и побежал домой. Нью не увидел, как терновник в яме начал чернеть и вянуть, погибая.